и перемешали разрыхленный снег. Бражников решил идти по этим следам. Вскоре он встретил бежавшего навстречу по дороге Ивана Магницкого. В то утро жители Гусарского вышли рубить лес для новой школы. Магницкий выехал вместе с ними. «Едва они приступили к работе, — рассказывал Магницкий пограничникам, — как по их следу пришли шесть человек военных во главе с командиром, и, ссылаясь на то, что здесь пограничная зона, запретили производить порубку леса. «Как же они могут нам запрещать, когда мы от лесничества имеем разрешение?» — жаловался Магницкий. Затем, понизив голос до шепота, он продолжал. «Командир такой высокий, нос с горбинкой, на вид очень бравый. Остальные солдаты. Пилы у них есть и топоры» походные мешки за плечами. Но дело в том, товарищ сержант, что солдаты эти какие-то странные, неприветливые, и уже в годах. Я ж знаю, наши красноармейцы почти все молодые. Потом очень уж быстро они шли, запыхались. Я спросил про стрельбу, которую слышал рано утром. А командир начал на меня орать, что я такой и много хочу знать. Так, товарищ сержант, на меня еще никто не орал, а в особенности военные. Ушли они очень поспешно по направлению к Грушковке. Я посылал за ними сына своего Петра, посмотреть, куда они пойдут. Петро, прячась за деревьями, пошел вслед и увидел такую картину. Встретили они на дороге под воду. Это ехал Олесь Седлецкий. Я его попросил, чтобы он помог обществу лес вывозить. Сынишка рассказывал, что эти военные насильно влезли в сани Олеся и погнали его коня на Грушковку. Мне думается, что наши красноармейцы не могли так поступить. «Какие у них петлицы?» — спросил пражников начиная догадываться, что это именно те, кого они с сорокой преследовали. «Петлицы черные» ответил Магницкий. «Да это петлица саперных войск». «Но сейчас в этом районе наших саперных войск нет», задумчиво проговорил Бражников и, обратившись к председателю совета, сказал «Товарищ Магницкий, подвезите нас побыстрее на своей лошади до Грушковки. Выясним, что это были за саперы. Почему они вам запретили лес рубить? А сыну вашему...» на другой лошади, придется на заставу скакать. Бражников быстро написал усово донесение, а сам вместе с Сорокой и Иваном Магнитским поехал в Грушковку. Олесь выехал на субботник после других. Утром он пропустил чарочку на стойке и, сев в сани, отправился в лес. Запел по дороге песню «Сорок» но закончить ее не успел. Неожиданно в пролезке его остановили военные и стали расспрашивать, куда он едет. «Куда же еще мне ехать, как не в лес? Сегодня мы бревна вывозим для нашей школы», — сказал он. «Довези-ка нас, дядька, до Грушковки». «Лес твой никуда не убежит», — сказал командир, и без дальнейших разговоров сел в сани. Олеся возмутила такое поведение военного. Он встал с саней, поправил через сидельник и сказал угрюмо, — До Грушковки два километра, можно и пешком дойти, а меня народ ждет. Нет уж, вы не задерживайте. — Мы тебе хорошо заплатим. Мужики подождут, а мы торопимся, — проговорил все тот же высокий горбоносый. «Я тоже тороплюсь, опаздываю», — ответил Олесь. Глаза его глядели упорно и мрачно. Вытерев рукавицы и отвислые большие усы, Олесь с горечью подумал. «Неужели изять мой Костя может так поступить с простым крестьянином?» Но солдаты в это время уже облепили его сани и торопили поворачивать. «Я приказываю тебе, как советский командир!» — крикнул Горбоносый с раздражением. «У меня зять тоже советский командир!»